Художник долго стоял во тьме и молчании. Сами боги посылают мне модель для создания Анупамсундарты Парамрати. Только она, она, Амрита Тиллатама, вдохновит меня, простого художника» и даст силу для подвига, которого одному не совершить. Рамамурти явился в деревню уже при свете дня, но и в затененной комнате долго не мог заснуть. Тиллатама неотступно стояла в его памяти. Художник вскочил и стал одеваться. Уже два часа. А вдруг в записке, которая будет положена сегодня, Тиллоттама назначит более ранний час. Нужно торопиться. Обычный тяжелый зной струился по черным выступам и желтым плитам Кандарья Махадева. Здесь не было ни души. Киносъемщики, приехавшие накануне, закончили свою работу. Записка небрежными буквами извещала художника, что сегодня их свидание не состоится. «Завтра в десять вечера на маленьком балконе Вишванатха под деревьями надо вам кое-что сказать». «Завтра в десять вечера на маленьком балконе Вишванатха под деревьями надо вам кое-что сказать. Милая, а как много хочу сказать тебе я!»